Глава вторая. Дина носится по кухне, всячески стараясь меня ублажить. Предлагает пирожные и пирог собственного приготовления. И он действительно хорош. Мне есть с чем сравнивать, потому как за свою жизнь я перепробовала многочисленные творения мамы. Кажется, меня ничем не удивить. К сожалению, я в готовке не сильна, о чём не раз говорил папа. Уточняю, что серое вещество, которое находится в моей хорошенькой головке, куда важнее. Барни. I hope you've arrived. Has somebody met you? Anna, would you come back earlier, so that we could start preparing for the wedding? Надеюсь, ты долетела, тебя встретили. Анна, может, ты вернёшься раньше, и мы займёмся подготовкой к свадьбе? Я. I will be back in three weeks, as planned. This is my holiday, and I'll spend it the way I want to. You could fly with me. I offered that to you. Vrnuсь через три недели, как и планировала. Это мой отпуск, и я проведу его так, как хочу. Ты мог полететь со мной, я предлагала. Barney. I don't think Russia could be interesting for me. I've heard a lot about this country. And there was nothing positive about it. I think I would be disappointed. Не думаю, что мне было бы интересно в России. Я слышал много рассказов об этой стране, и ничего позитивного в них не было. Думаю, я был бы разочарован. Я. Yeah. A picture is worth a thousand words. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Начинаю злиться, понимая, что ещё пара сообщений — и мы схлестнёмся на теме страны, которую я люблю. Я выросла в другом месте, но мамины рассказы разжигали стремление увидеть всё своими глазами. И такой шанс выдался, когда мне было четырнадцать. Вика предложила поехать в свой город, где познакомила с родственниками, и показала невероятно красивые места. Именно тогда я поняла, что хочу вернуться не единожды, чтобы впитать наполненный жизнью воздух. Барни. «I don't want to argue. Let's finish. Have a good rest.» «Я не хочу ссориться. Давай оставим эту тему. Хорошего отдыха.» «Быстро. Как правило, Барнаби основательно давит, словно желает, чтобы я приняла его сторону и больше никогда не вспоминала страну, где родились мои родители. Что ж, ему же лучше. В противном случае всё завершилось бы очередной ссорой, в которой не было бы победителей». Я всегда остаюсь при своём мнении. Барни Дина заставляет отвлечься от телефона. Ты так и не показала мне его фото. Открываю галерею и листаю картинки, слушая проникновенные вздохи девушки. Очень красивый мужчина, комментирует с предыханием, увеличивая фотографии и разглядывая каждый кусочек. Не буду спорить. Высокий, широкоплечий блондин. Без сомнений привлекает женский пол, а идеальные манеры и способность преподнести себя исключительно в лучшем свете добавляют объём слюноотделения у женщин, которые попадают под обаяние Барнаби. Что не так? Дина напрягается, переключаясь на меня и оставляя без внимания фото, на котором мужчина запечатлён лишь в плавках. «У меня русская семья». Папа категорически не говорит на английском, уверяя, что и 20 лет назад было поздно познавать чужой язык. С ним везде таскается переводчик. Муж сестры только-только подошёл к стадии, когда может, не запинаясь, озвучить свои мысли. Сонька лепечет на русском вперемешку с английским, племянницы тоже. Мама и брат говорят свободно, как и мы, Стасей. Но когда семья барни приходит в наш дом, мы трое на себе вывозим все беседы, параллельно переводя отцу и Грише. Они не понимают наших шуток, и часто приходится объяснять, с какой целью я произнесла это, или почему папа выдал определённую фразу. Очень напрягает. Нет, бар интересный умный, с присущей только ему изюминкой, но... Без огонька, да? Да. Кажется, впервые позволяю себе высказаться о мужчине, с которым планирую связать судьбу. Бесконечно внимательный, заботливый, тактичный. С ним безопасно и спокойно. Он давно определился с кем и каким образом проживёт свою жизнь. Чёткий план предполагает жену, двоих детей, дом, род занятий, расписание совместного отдыха и высоту ёлки на Рождество. Всё замечательно, но так пресно, иногда до тошноты. Я идиотка, да? Ну, вообще то, что ты сейчас описала, мне не нравится. Дина подталкивает ко мне Эклеры, которые на вкус оказываются не хуже, чем у мамы. Или это потому, что мы, девочки, иногда нуждаемся в эмоциональных качелях, встряхивающих и разжигающих чувства. «А какой он в сексе!» — Дина переходит на шёпот, будто опасаясь быть услышанной. «Я не знаю». Пожимаю плечами, а глаза девушки мгновенно расширяются. Как только барни узнал, что я девственница, почему-то заявил, что будут соблюдены обычаи, и первая брачная ночь станет действительно первой. Я думала, такого уже не существует. Конечно, не стоит отдаваться первому встречному, но вы вроде почти год вместе, и всё определено. Поцелуи и откровенные касания присутствовали, но в какой-то момент Барни переклинило, и он заявил, что с более серьёзными телодвижениями мы подождём до брака. ну Странно, конечно. Ему 25, насколько я помню, и секс необходим. Дина прикусывает губу, не озвучивая то, что и так понятно любому человеку. «Если ты о том, что секс необходим для молодого, энергичного, в физическом плане мужчины, то я согласна. С кем он удовлетворяет потребности, я не в курсе». Подобного рода разговора он пресекает сразу, называя эту тему «the innimust» — сокровенная. По его мнению, говорить откровенно можно лишь после заключения брака. Прости, но меня подташнивает. В девушку рикошетят мои эмоции, а также мысли, которыми я обычно сопровождаю подобные высказывания Барнаби. «А если он тебе не понравится в сексуальном плане? Вдруг у него не твой размер?» Я, конечно, ставлю плюсик за правильность, но не настолько же. «Зато он хороший мальчик». Издаю смешок, вспоминая, с каким выражением лица папа произносит это словосочетание намекая на паршивого зятя номер один. И что входит в это понятие? Отсутствие криминального прошлого, судимости, тёмных пятен в биографии и разница в возрасте не в 20 лет. Ты же понимаешь, что встретить мужчину с таким послужным списком можно лишь в том случае, если крутиться в определённых кругах. И я-то понимаю, вот только вдаваться в историю нашей семьи не намерено. И если у мамы законный бизнес, то папа лишь прикрывается легальным заработком. И последний год я была непосредственным участником процесса, который приносит нашей семье огромные доходы. Дина, я сейчас озвучила характеристику мужа-сестры. Все пункты в его случае соблюдены. И где она такого нашла? В воспоминаниях. Вижу недоумение на её лице но напряжённую историю воссоединения Гриши и таси рассказывать не желаю. Несмотря на недовольство папы, старшая сестра не устаёт повторять, что за мужа она готова встать стеной, даже при условии, что против него выступит весь мир. Безумно, но они счастливы в этом безумии и иного не желают. «А поподробнее?» — наливает вторую порцию чая, приготовившись к рассказу. «Мне очень интересно». Длинная, моментами неприятная история, которую я не имею права озвучивать без согласия её участников. Извини. «Ладно, ладно, поняла», — поднимает руки, быстро поняв, что откровенности ждать не стоит. «Спать?» Киваю, понимая, что силы меня покидают, а тело требует расслабиться в горизонтальном положении. Я забронировала билеты в Санкт-Петербург. Через три дня полетим, прогуляемся по городу, посмотрим интересные места а потом махнём в Казань. А дальше я не придумала. Придумаем вместе? Кстати, однокурсница предложила сходить в ночной клуб. Новый, но уже невероятно популярный. По пятницам там проводятся шумные вечеринки, и можно познакомиться с симпатичными парнями. Подмигивает, но затем спохватившись охает. «Прости, у тебя жених. Я про себя, ни к чему не подстрекаю». Да нет, я не против знакомств. к тому же Приближаюсь и края бровями, чем вызываю улыбку Дины. Через месяц я выйду замуж, а значит, могу себе позволить маленькое приключение, о котором потом буду долго вспоминать. Но об этом мы никому не скажем. Шепчу и хихикаю, чем зарабатываю поддержку Дины, глаза которой горят в предвкушении. Звоню маме, а, услышав в голосе тревогу, не сразу понимаю, в чём причина но она озвучивает страхи, которые одолевали её, когда в Россию отправилась Тася. Долго убеждаю, что не преследует цель ввязаться в сомнительное действо и нажить кучу проблем, и вообще, кроме Дины, никого не знаю. Моя задача — отдохнуть, познакомиться с интересными людьми и по возможности прокатиться по самым красивым местам этой страны. Градус напряжения падает, но мама вновь и вновь повторяет, что в случае неприятностей я всегда могу обратиться к папе который, даже находясь далеко, способен разрешить неразрешимое. Уверена, его помощь мне не пригодится, к тому же будущее определено, а дома меня ждёт хороший мальчик, которого отец настойчиво затягивает в нашу семью. Словно хочет показать Тассе, что выбранный ею мужчина кардинально отличается от Барна Бешерона, идеального во всём. Проснувшись утром, завтракаю в одиночестве. Последовав совету Дины, Отправляюсь гулять по городу, наслаждаясь атмосферой и с самим воздухом, пропитывающим лёгкие и внося эйфорию. Не знаю, почему я чувствую себя настолько умиротворённо, но сладкое чувство подкупает, заставляя прошагать несколько улиц. Лишь спустя пару часов захожу в кафе, чтобы перекусить и отправиться дальше. Барнаби молчит, не желая ввязываться в конфликт. Он откровенно не понимает, что ему будет очень сложно не контактировать с моей семьёй, затаившись в собственном доме. В нашей семье шумно отмечают праздники и любят собираться за одним столом по выходным. Даже папа за 20 лет стал более коммуникабельным, угождая маме и всё реже отказываясь куда-то идти. Но если мы вовлекаемся в беседу, затрагивая тему, которая будоражит всех, бар не отходит на второй план, лишь иногда вклиниваясь в разговор, чтобы напомнить о себе. И этот момент злит отца, но больше всех бесится Гриша, который пока остаётся единственным после главы семейства мужчиной, способным стать опорой для остальных. Смахиваю экран, чтобы набрать сообщение Барнаби, но останавливаюсь и откладываю этот момент на потом. Не хочу портить день, наполненный спокойствием и умиротворением очередной ссорой. Вскользь проскакивает мысль, чтобы было бы отлично не контактировать с женихом все три недели, которые я проведу здесь. Возможно, расстояние поспособствует теплоте в наших отношениях или же отдалит. В любом случае стать женой Барнаби придётся, потому что так решил папа, который решение не меняет. И если с выбором Таси он смирился, то мне данная привилегия не светит. Проехав несколько остановок на метро, бреду по наитию, скрыв взгляд за тёмными очками и радуясь русской речи, которая льётся отовсюду. Предложение Барни записаться на курсы и попробовать выучить русский было встречено в штыки и грубо отвергнуто, а меня коробит, когда приходится объяснять каждую шутку и просить прощения за родственников, которые, по мнению жениха, выразились неподобающим образом со скрытым подтекстом. В такие моменты я со скрипом принимаю тот факт, что этот человек станет моим мужем. Но все положительные качества Барнаби перевешивают незначительный момент незнания языка, и я успокаиваюсь, смирившись со своей участью. Побродив по городу и изнасиловав ноги до состояния мозолей, возвращаюсь в квартиру, чтобы дождаться Дину. Завтра вновь отправлюсь на прогулку, а вот послезавтра мы поедем в клуб, где я, надеюсь, немного расслаблюсь, и обрету новых знакомых».